Глава четвертая, в которой рассказывается о том, что предложил господин Синдирак Цвардея, вернувшись с телефонной станции, и что за этим последовало. При первом же известии об эликсирии бакбукского врача Попфа в акционерном обществе Тормас поняли, что это изобретение исключительного значения. Речь шла о подлинной революции в животноводстве и всех связанных с ним отраслях промышленности и торговли. Подумать только, поросята, телята, ягнята вырастали до размеров взрослой особи в 70 с лишним раз быстрее обычного. Трудно было сразу подсчитать, насколько получавшаяся при этом гигантская экономия на кормах и обслуживающем персонале удешевляло мясо, шерсть, кожу, молочные продукты. Но и без подсчетов было ясно, что речь идет о головокружительном снижении стоимости насущнейших продуктов питания, предметов одежды, обуви и великого множества других товаров массового потребления. Создавались необозримые возможности роста поголовья скота. Сказочно подешевевшая шерсть и кожа должны были в год-два вытеснить из обихода большинство бумажных тканей почти всю некожаную обувь, кроме некоторых сортов легкой летней, привести к бурному росту шерстяной и кожевенно-обувной промышленности за счет катастрофического падения производства в хлопчатобумажной и в ряде других отраслей. А это тотчас же должно было сказаться на банках, которые их финансируют, произвести переворот в молочной, мясной и консервной промышленности, подсечь под самый корень маргариновые и многие другие тресты, выпускающие продукты для бедняков. Директора акционерного общества Тормос уже предвкушали, как будут молить о пощаде мясные, молочные, консервные, кожевенные, хлопковые, текстильные короли Аржантеи, а потом и всего капиталистического мира, как запищат прижатые к стене финансовые бароны, как все они покорно понесут в стальные сейфы тормоза выкуп, сколько угодно миллионов кентавров выкупа, лишь бы не были выпущены на рынок, Маленькие ампулы эликсира, несущие возможность сытой, обеспеченной жизни огромному большинству народа Аржантеи и всего мира. Еще ни одно изобретение не сулило тормозу таких легендарных прибылей и такого могущества. Тотчас же в Багбук был послан синдирак Цфардея, человек дрянной, но не глупый, опытный и достаточно беспринципный. А пока поезд вез его в Бакбук, пока он там осматривал диковинное население докторского хлева, пока он вел беседу с Попфом, в тормозе день и ночь шла предварительная разработка вопроса об эликсире. Уже через три часа был составлен подробный список синдикатов, концернов, трестов, картелей, отдельно действующих предприятий и банкирских домов, которые в первую очередь должны были быть подвергнуты шантажу, как только изобретение доктора Попфа станет собственностью акционерного общества «Тормоз». А в том, что оно бесспорно станет собственностью «Тормоза», никто из его работников не сомневался. Господин Синдирак Цфардея получил при отъезде инструкцию ни в коем случае не скупиться, соглашаться на любую сумму, потому что любая сумма ничего не значила перед той, которую эликсир принесет тормозу в первую же неделю после его приобретения. 31 августа в начале шестого часа вечера неприметный до серии сотрудник научно-исследовательского бюро Альфред Вандерхунд доложил своему начальнику возникший у него план рационализованного применения эликсира доктора Попфа. Господин Шамбери выслушал его молча, не отрывая глаз от аккуратно написанной докладной записки, потом поднял их на скромно стоявшего Вандерхунта и увидел, что перед ним стоит гений. Мрачный гений с пустым оловянным взором, с очень гладким, словно нарисованным рыжим пробором, с лицом без морщин, выражавшим трудолюбие и упорство, только трудолюбие и упорство, и больше ничего. Господин Тин Шамбери был человеком крепких нервов и покладистой совести. Достаточно сказать, что ему никогда не снились изобретатели, покончившие с собой в результате рационализации, произведенной над их изобретениями. Но и господин Шамбери ужаснулся, ознакомившись с проектом Альфреда Вандерхунта, ужаснулся и понял, что все деньги, которые Тормас собирался до этого загрести при помощи эликсира доктора Попфа, не составит и тысячной доли того, что должен был принести проект Вандерхунта. «Хорошо», — сказал он, — «можете идти. Над этим еще надо хорошенько подумать. Можете идти». Едва Альфред Вандерхунт скрылся за дверью, как господин Шамбери снял телефонную трубку и соединился с господином Прокрустом который подчинялся только одному человеку во всей Аржантеи — господину Прима-Падреле. Падрели. «Господин Прокруст», — сказал Шамбери, — «у меня имеется из ряда вон выходящее предложение. Вы можете меня сейчас же принять?» Этот телефонный разговор произошел 31 августа в 5 часов 32 минуты пополудни. Мы обращаем внимание читателя на эту дату, потому что это одна из самых зловещих дат в истории науки и в истории аржентейского народа. В сорок минут шестого господин Шамбери был принят господином Прокрустом. В семь часов с минутами господин Прокруст был принят господином прима Падрели и провел в его известном уже нам кабинете около часу, после чего срочно отбыл обратно в Трест, заперся с Шамбери и Вандерхунтом и вместе с ними, составил подробную шифрованную телеграмму, которая через четверть часа уже лежала на Бакбукском телеграфе, ожидая, когда за ней придет господин Синдирак Цвардея. Вскоре достойный представитель тормоза по пути от доктора Попфа на переговорную станцию зашел на телеграф. На расшифровку телеграммы у него ушло сравнительно немного времени. Затем он ее изорвал на мельчайшие кусочки, которые утопил в уборной. На переговорной станции он задержался недолго. Он подтвердил получение шифровки, очень кратко изложил содержание своих переговоров с Попфом, сообщил господину Прокрусту, он вызывал к телефону Шамбери, разговор с ним вел сам господин Прокруст, что Попф до сих пор еще не запатентовал свой эликсир, То, что он выслушал в ответ, отнюдь не улучшило его настроение, но господина Прокруста настроение его подчиненных всегда интересовало в самую последнюю очередь. Синдиракт Сфордея отлично это знал, поэтому он сказал своему верховному шефу, что сейчас же отправляется к доктору Попфу и в точности выполнит свой долг. Господин Прокруст напоследок напомнил ему, что победителей не судят, а Синдерак Цфордея, так и не позаботившийся до сих пор о номере в гостинице, немедленно вернулся к Попфу. Но этот раз он не стал терять времени на обрезку сигары. Он самым вульгарным образом откусил ее кончик, так он волновался. Он закурил и сказал Попфу. «Только что я разговаривал со своим шефом. Я ему рассказал о ваших требованиях. Он подтвердил мои слова». «Ни одна фирма не сможет взять на себя обязательства, на которых вы настаиваете». Попф за время перерыва в их переговорах имел возможность основательно обдумать положение. «В таком случае, — сказал он, — у нас ничего не получится. Даже если сумма, которую мы вам, — начал синдиракт с Фардея, но доктор Попф довольно резко оборвал его». «Вы уже знаете, в данном случае деньги у меня стоят на самом последнем плане. Придется мне повести переговоры с другими, более покладистыми фирмами». «Ни одна фирма не может пойти на такое ограничение своих прав. Поймите же вы это, наивный человек!» — воскликнул господин Свардея, не терявший еще надежды, что можно будет обойтись без мер, предложенных ему господином Прокрустом. Тогда я обращусь в Министерство земледелия. Наконец, в кабинет министров, — ответил ему Попф, и господин Сфордея посмотрел на своего собеседника с сожалением. Так смотрит на самоуверенного и невежественного мальчишку, собирающегося прикуривать от вулкана. Ну что же, пускай доктор Стивен Попф пеняет на себя. Но предстояло еще использовать козырь, на который господин Прокруст рекомендовал обратить особое внимание Попфа. «Хорошо», — сказал господин Свардея, — «до сих пор я разговаривал с вами как с человеком, владеющим изобретением, которое мне надлежало приобрести на, возможно, более выгодных условиях. Теперь разрешите мне поговорить с вами как с ученым». «Именно об этом я и просил вас». — сухо ответил Попф. — Я полагаю, нет биолога, который не мечтал бы стать творцом новых пород животных, не правда ли? Попф пожал плечами. Господин Свардея выдержал приличествующую серьезности момента паузу и многозначительно промолвил. — Что бы вы, уважаемый доктор, сказали, если бы я предложил вам стать творцом новой породы, но не животных, а людей. Так как ошеломленный Попф не понял, о чем идет речь, господин Синдирак Фордея изложил ему подробности, целиком взятые из шифрованной телеграммы Тина Шамбери. Сначала доктор Попф попросту растерялся. Когда же до его сознания дошел, наконец, смысл сказанного — Он тяжело поднялся со своего места, взял побледневшего от Цфардея за шиворот, спустил с лестницы, потом распахнул входную дверь и вышвырнул его на улицу.